Лин Туну отправиться к границам Улине и быть готовым оказать помощь Ганнину, как только в Улине вспыхнет огонь. Дун Си с отрядом в три тысячи воинов должен захватить Ханьян, а Панчжан вести отряд с развернутыми белыми знаменами к Ханьяну и помочь Дун Си. Хуан Гай получил приказ привести в готовность свои суда с горючими материалами. Джоу Юю и Чен Пу Предстояло с самого быстроходного корабля командовать боем. Их охраняли справа и слева суда Динфына и Сюйшена. В Цао-Цао послали гонца с требованием немедленно сдаться. Лусу, Каньцзе и еще несколько советников остались охранять лагерь. Джоу-Юй сделал последнее приготовление и ждал вечера, чтобы начать действие. Тем временем Любэй... Находившийся вся Коу с нетерпением ждал возвращения Джугаляна, и как только на широком речном просторе показался одинокий парус приближавшейся лодки, вместе с Люци, приехавшим разузнать новости, вышел встречать его. Вне себя от радости он бросился к Джугаляну, стал расспрашивать о здоровье, но тот перебил его. «Об этом потом. Прежде всего мне надо знать, готовы ли к бою суда и воина, о которых я говорил вам». «Готовы?» — ответил Лю Бэй. «Ждут, когда вы поведете их в дело». «Вот что!» — промолвил Джугалян, входя в шатер и обращаясь к Джао Юню. «Не теряйте времени. Берите тысячи воинов, переправляйтесь через реку и идите кулинью по малой дороге. Устройте там засаду. Нынешней ночью по этой дороге будет отступать Цао-Цао. Когда мимо вас пройдет половина его войск, поджигайте лес». Джао Юнь удалился. Джо Гэлян вызвал Джан Фея и сказал, «Вы, Джан Фей, с трехтысячным отрядом, Переправитесь через реку, пойдете к Илину и устроите засаду у входа в долину Хуллу. Цао-Цао пойдет по дороге к северу от Илина. Завтра будет дождь, а после дождя усталые воины Цао-Цао сделают привал и станут готовить пищу. Так вот, как только вы увидите дым костров, поджигайте заросли по склонам холмов. Цао-Цао вы в плен не возьмете, но подвиг совершите немалый. Джан Фэй удалился. Джугэлян вызвал Миджу, Мифана и Люфына, приказал им двигаться вдоль реки на судах, захватывать в плен воинов разбитой армии Цао-Цао и отбирать у них оружие. — А вам, господин Люци, — сказал Джугэлян, — надо возвращаться с войском Вучан, которые следует тщательно охранять. Когда войско Цао-Цао обратится в бегство, вы возьмете его в плен, но смотрите, не выходите из города, прежде чем хорошенько все не обдумаете. — Ну, а вам, господин мой, — сказал Джугалян, обращаясь к любею, можно расположиться с войсками в Нанькоу и наблюдать с горы, как нынешней ночью Джоу Юй совершит великий подвиг. Все это время Гуань Юй стоял рядом, но Джугалян делал вид, будто не замечает его. Наконец, Гуань Юй не вытерпел и спросил, «Что это значит, учитель? Почему для меня вы не нашли никакого дела?» «Я хотел поручить вам охрану одного из важнейших горных проходов, но по некоторым соображениям отказался от своего намерения. Позвольте узнать, по каким?» «Когда-то Цао Цао милостиво обошелся с вами» и вы должны его отблагодарить. Цао-Цао после разгрома побежит по дороге через долину хуа если вас туда послать, вы его отпустите. В свое время мне представился случай отблагодарить Цао-Цао, и теперь я ему ничем не обязан, так что опасения ваши безосновательны. — Хорошо. Пишите обязательства, что не пропустите, Цао-Цао, — сказал Джугалян и велел подать Гуангьюю бумагу и тушь. — А если он не пойдет по этой дороге? — спросил Гуангьюй, передавая бумагу Джугаляну. — Пойдет, — уверенно заявил Джугалян. — Вы заманите его туда. Когда придете в долину Хуажун, зажгите хворост и солому и ждите.